Те немногие просители, которые поверяли ему душщипательной истории, рассчитывая, что собственный тяжкий опыт Страйка, описанный раздуты газетами, заставит его поработать на них бесплатно, уходили ни с чем. Но Леонора Куайн, она уже расправилась со своим чаем не менее лихо, чем Страйк с кофе, стала с таким видом, будто все условия расценки уже полностью согласованы. «Пойду я». — сказала она. — Не хочу Орландо надолго оставлять. Девочка и так без папы тоскует. Я ей пообещала, что найму человека, который его отыщет. За последние месяцы Страйк не раз помогал состоятельным молодым женщинам собирать компромат на банкиров мужей, утративших былую привлекательность после финансового кризиса в Сити. Теперь его грела мысль о том, чтобы сделать для разнообразия нечто противоположное — вернуть жене мужа. «Ну, хорошо», — сказал он и, зевнув, придвинул к ней блокнот. «Мне понадобятся ваши контактные данные, миссис Куайн. И фото вашего мужа тоже не помешает». Округлым детским почерком Леонора внесла в блокнот свой адрес и номер телефона. Но просьба о фотографии, по всей видимости, ее удивила. «А фотка вам для чего? Он же в этом писательском доме. Попытайте Кристиана Фишера, пусть расскажет, как туда добраться». Не успел Страйк, измотанный усталостью и болью, выбраться из-за письменного стола, как посетительница уже выскользнула в приемную. Он услышал, как она скупо бросила Робин. «Спасибо за чай». Потом стеклянная дверь, ведущая на площадку, резко распахнулась и тут же захлопнулась с легкой вибрацией. Новая клиентка исчезла.